Глава восьмая. Меня раздражали властные интонации в голосе моего мужа. Сперва он заставил меня умыться, потом снять платье и надеть халат. И вот, к своему стыду, я сижу на стуле, пока он, как ищейка, рыщет в коробке с косметикой. «Думаешь, что накрасишь меня лучше?» Я была зла. «Что ж, давай. Если женскому вкусу не доверяешь, то продемонстрируй свой». Макс злорадно усмехнулся, повернулся ко мне, держа в руках с десяток коробочек и баночек, и выгрузил их на туалетный столик. Что ж, начнем. Следующие 15 минут стали для меня мучением. Во-первых, я оказалась не права, и Макс весьма умело орудовал кистями. А во-вторых, меня смущала его близость и легкие случайные касания. Я сидела, как на иголках, рассматривая его. Сосредоточенное лицо. Где ты этому научился? Спросила тихо, когда он взял в руки алую помаду. Он широко улыбнулся. Иногда мне требовалось сделать вид, что преступник еще жив. Я адресовала ему в ответ легкую улыбку, и только потом до меня дошел смысл его фразы. Ты делал макияж трупом? Не просто макияж. Я их, можно сказать, оживлял. Они действительно выглядели как живые, когда я доставлял их в отдел. Даже глаза на закрытых веках искусно научился рисовать. Мой рот приоткрылся от шока, и Макс тут же закрыл его назад. Я смотрела на него как на безумца, пытаясь представить эту картину. «Да не смотри ты так!» Я пошутил. Объявил он, и легкой рукой художника коснулся тонкой кистью сперва помады, а потом моих губ. Я облегченно выдохнула. Вот и как с ним нормально общаться? А если серьезно, где ты этому научился? Брал уроки у одной талантливой дамы. Я решил, что такие умения могут мне пригодиться, ведь в шпионаже никогда не знаешь, чей образ ты должен будешь примерить на себя завтра. Оценивающий взгляд Макса скользнул по моему лицу и остановился на губах. Он любовался ими несколько секунд и в конце концов аккуратно коснулся их подушечкой пальца, поправляя помаду. Я занервничала, увидев, что его серые глаза снова стали почти черными. Простое движение, но оно было слишком нежным и бережным, чересчур чувственным и интимным. «Итак, приступим к гардеробу». В его голосе послышались стальные нотки, и он отстранился, оставив меня в легком замешательстве. Пока из шкафа летело платье за платьем, я повернулась к зеркалу и обомлела. Не знаю, насколько хорош Макс в работе и других вещах, но визажист из него получился бы отменный. Мои голубые глаза за счет верно подобранных теней и правильно нанесенной туши стали ярче и выразительнее. Тон лица был ровным, румяна лежали там, где и должны находиться. Даже губы, накрашенные алой помадой, выглядели не вульгарно, а гармонично. «Надевай!» Макс швырнул на кровать красный блестящий наряд. «Такой яркий!» Я пришла в ужас, поглядывая на неприлично низкий вырез. «Яркой должна быть ты, а это просто тряпки». Следом за нарядом из шкафа полетели черные чулки и красивое кружевное белье. «Украшения выберешь сама. Волосы с одной стороны прибери». Макс казался каким-то нервным. «Жду тебя внизу». Не позволив сказать мне ни слова, он вышел из спальни и захлопнул дверь. Через десять минут я выглядывала вниз, перегнувшись через перила лестницы, чтобы понять, ждут меня внизу или нет. Потому что дефилировать по лестнице с такой же гордостью, как в первый раз, я не могла. «Анна, я тебя заметил». «Спускайся», — раздался снизу голос моего супруга. Я набрала полные легкие воздуха и с грацией пленницы двинулась вниз. Чувствуя себя не в своей тарелке, я без устали пыталась подтянуть вверх корсаж платья, чтобы случайно оттуда не показалась красота дивная. Зато теперь я поняла, что сказка про красивого лебедя — ложь. Ведь даже если ты и оказалась в теле прекрасного лебедя, то душой ты все равно остаешься неуверенным, гадким утенком. Увидев меня, Макс расплылся в довольной улыбке. Скользнул по мне плотоядным взглядом и вытянул руку, помогая спуститься с последних ступеней. «Вот теперь ты изумительная». «Благодарю». Я выдавила из себя легкую улыбку, пряча внутри дикий страх. «Теперь осталось дело за малым. Всего-то надо привлечь внимание мэра и подружиться с ним. Но смотри в оба». «Наш преступник может быть где-то поблизости». В моей голове раздался истеричный смешок. «Действительно, и всего-то».